Но ведь вы, разумеется, отведаете мустоны без всяких угрызений совести, не раньше, чем после двух-трех дней голодовки. — Ну нет, — заявил Арамис, — я предпочел бы Блезуа. Мы его не так давно знаем. Пока друзья перебрасывались шутками, стараясь главным образом отвлечь Атоса от мрачных мыслей о только что пережитом, слуги все же чувствовали себя как-то не по себе. За исключением одного гримо,